Кристофер Кит не верил своим глазам. Уэншер встречал его полной силой. Все силы озерных земель. Каждый лорд-вассал был тут. Озерное войско выстроилось, как на параде, и ждало своего лорда во все оружие. Внизу, куда велась извилистая дорога, ведущая в Кельтскую даль, раскинулся огромный полевой лагерь из величественных шатров и простых армейских палаток. Штандарты, где парили орлы Роспучей, стояли рядом со знаменами, где был пронзенный копьем буйвол Ростеров. Кривые мечи Телфордов соседствовали с голубыми розами Ланкастеров. Черные жеребцы Берков терялись на фоне шахматных стягов Силсбери и его красно-белые знамена с золотым львом возвышались повсеместно по всей этой пестрой боевой братьи. «Сколько же тут воинов?» — воскликнула леди-мать. «Сто тысяч!» — усмехаясь, ответил Кит. «Вся наша сила!» «Интересно!» — загадочно улыбнулась леди-мать. «Кто из высоких домов может похвастаться подобной сплоченностью? Ведь ты не созывал знамена, это так?» «Да, матушка, не созывал!» Но они явились, сами, потому как верны своему лорду. Кит был восхищен преданностью своих подданных. Даже старший брат Вилберт, имея намного больший мобилизационный ресурс, смог призвать лишь треть из того, что сейчас стоит перед юным лордом. Это говорит о том, что с верностью клятви у знаменосцев Вилберта не все так однозначно а здесь и сейчас лорды вассалы уэндомов прибыли дабы показать всему королевству что они не желают терять своего сюзерена никому кроме короля ненужные авантюры со вторжением в кельскую даль и выйдут все силы в неизвестность чтобы сокрушить любого и вернуться с победой. но высокий лорд озерного края думал иначе озерные мечи понадобятся отцу в походе на дикие земли межземья Туда, откуда племена варваров вторгались в западное королевство, разоряя и истребляя мирян. Поэтому Кит уже знал, что не примет помощь вассалов, а оставит их дома, ждать день и час, когда король призовет их на войну. Не зря же Кит оставил часть своих людей, тех, кто был с ним в Кринсбурге при короле. Он рассчитывал, что озерные воины будут гордо нести озерный стяг в неизведанные регионы, но случилась грязная интрига, в результате которой его воины пойдут под командованием интригана Маргимана и будут охранять тому жизнь в этом походе. Кельта же, хоть и по преданиям и считались кровожадными, но за последние пять столетий так и не явились, чтобы отвоевать у эндомов некогда свои просторы. Посему многие дома не считали их угрозой, но втайне желали присвоить кельтскую даль. В данном случае это будет сделано руками озерного края, ибо король ни словом не обмолвился в том, кому станут принадлежать завоеванные Кристофером территории. И это прискорбно, еще одно поражение в дворцовых интригах. Меж тем они въехали в стан. Рыцари славили правящий род, выкрикивая пожелание доброго здоровья и благоденствия своей леди и ее сыну юному Уэндому. Впереди, преклонив колено, ждали лорды-вассалы. Два рыцари помогли матушке спуститься с коня, и она, подойдя к ожидавшим, приказала встать. Лорды поднялись. Кристофер спешился следом. Кузен Деван, матушка протянула руку, и лорд Деван Роспуч, склонившись нежно, ее поцеловал. Леди Виана, выпрямившись Роспуч, хранитель горной дороги, сразу перешел на светский тон, так не свойственный его взрывному характеру. «Надеюсь, поездка была легкой, а ваши просторы радовали ваш сиятельный взор. Вы, как всегда, очень любезный кузен». Несколько игриво ответила матушка. «Мой лорд!» — приветствовали хором вассалы Кристофера, своего сюзерена. Они низко склонились, преклонили коне, колени и опустили головы. «Милорды!» — кивнул Кит. Затем жестом разрешил им подняться и пригласил всех вступить в подготовленный для встречи главный шатер. Внутри просторно. Красно-белые цвета соседствовали с голубыми озерными — будь то ковры, скатерти или подушки на высоких деревянных стульях. Посередине стоял круглый стол, а вокруг стулья восемь штук, ровно столько, чтобы вместить всех глав озерного края, леди-мать и самого Кристофера, высокого лорда. Войдя внутрь и сняв походные перчатки, без лишних вступлений, Кристофер спросил вошедших следом дружной гурьбой лордов-вассалов. «Будьте любезны, расскажите мне о том, что вас всех привело сюда», — ответил ему уже посидевший от долгих лет Ходгар Силсбери, хотя Кит ожидал, что главным на совете лордов назначит Девона. «Милорд, если позволите, то за столом будет удобнее держать ответ, нежели в дверях». Кит немного смутился, но тут же взял себя в руки, нахмурился и твердо произнес. «Разумеется, прошу садиться». Мои манеры после долгой поездки оставляют желать лучшего. Лорды благосклонно проигнорировали эту заминку, расселись за столом, и лорд Силсбери продолжил. Мы единогласно приняли решение последовать за вами в Кельтскую даль. Это наше постановление, и тут мы в своем праве. Мы не поставим под угрозу ваше слово, данное королю, но не отпустим вас одного в столь опасное предприятие. Поэтому и только после того, как вы пересечете границу, мы выступим следом. Это не будет считаться нарушением слова, так как вы нам ничего не приказывали. Мы все делаем сами. Кит вновь отметил, как несказанно рад преданности своих лордов. Однако есть одно «но». «И управлять моей страной тоже будете вы совместными решениями». Лорды смутились первым нашел, что ответить Деван Роспуч. «Это сплочение озерного края, милорд, здесь неизменны». «Правда?» — Кит прищурил глаза. «Если решение о созыве знамен будет приниматься советом лордов, а не сюзереном, то это и есть измена, лорд Роспуч, и неважно, для каких целей осуществлен сбор». Роспуч нахмурился, будто видно, как грязное ругательство готовы сорваться с его губ. Еще секунда, и он взорвется уличной бранью. Но слово взял вновь лорд Силсбери. «Милорд, поверьте, наши побуждения были чисты, и ситуация, мягко говоря, при которой мы решили собраться, неоднозначна. Поймите, озерный край — передовой край державы». «Мы стоим на севере, перед Виньией, на западе, перед Кельской далью и на востоке, перед Межземьем и Ариями. Кто еще из западного королевства может похвастаться стольким количеством врагов у своих границ? И в ситуации, когда нашего юного принца изгоняет от двора в самоубийственный поход, А у лорда Роспуча на момент вашего изгнания, как у лорда-протектора, были все полномочия для сбора знамен, созыв армии для защиты своего Сюзерена не считается изменой. — Возможно, — тяжело вздохнул Кит, — возможно. Даван Роспуч и имел такую власть, но сейчас ее нет. Лорд Роспуч встал, отодвинул стул и вновь преклонил колено, произнеся, — сейчас ее нет. Кит величественно кивнул и предложил лорду вернуться на место, затем продолжил. «И очевидно, вас, лорд Силсбери, не уведомили о соглядатах короля, что следует по нашим питам, аж от самого Кинсбурга, и вы должны понимать одну простую вещь. Призвав всех своих рыцарей сюда, вы, как лорд-хранитель каменного родника, Перевала, граничивающего с дикими землями Межземья, оставили беззащитными собственные границы. Ходгард Силсбери неудуменно воскликнул. «Но от кого же нам защищаться? Винги не нападут, сариями мир, да и пятьсот лих до них по диким землям, а от варваров есть приграничные гарнизоны, они справятся». «Вы не учитывайте одного важного обстоятельства». Моя леди-мать более не королева, да и я не принц. Когда мы станем покорять кельтов, кто защитит ваши и мои земли от других домов, если те воспользуются отсутствием короля и нападут? К тому же, у Энда мы вопали, и за нас некому будет вступиться. — Но как же ваш августейший брат и защитник Освуд? — спросил лорд Сивен Телфорд, хранитель Титанового рудника. Его земли граничили с королевскими, принца Освуда. Неужели настали времена, когда мы внутри королевства начнем грызть глотки друг друга? Принц Емпский, Кристофер повернулся к хранителю титанового рудника. Как и я, идет на войну, и там может случиться все, что угодно. Поэтому рассчитывать мы можем лишь на самих себя. Лорд Уэндом прав, присоединился к разговору гарак Берг. Хранитель черного поля. Он поправил коричневый кожаный дублет, приосанился и погладил густые усы. Люди Маргимана уже появились в моих владениях и сеют смуту, обвиняя мой род в неслыханных злодеяниях. Они порочат мою честь, ними о том, что я якобы собираюсь втрое увеличить подати и налоги. К моему сыну Тонору также они подходили. Вклинился Деван Роспуч. Пытались даже подкупить. Гарок как-то сомнением посмотрел на лорда Роспуча. Стесняясь спросить Деван, что стало с теми, кто рискнул явиться к вам с подобными крамольными предложениями? Лорд Роспуч пожал плечами. Вы только поймите меня правильно, милорды, молодежь у нас горячая. Боюсь, что и головы сейчас едут к отправителю в мешках и смрадно воняют. Лорды громко рассмеялись, а матушка поморщила носик. — Фу, как вульгарно, лорд Роспуч! — Примите извинения, леди Виана, — поклонился Деван. — Порой общение с солдатней пагубно влияет на мои манеры. Матушка чуть улыбнулась, потом поднялась, поклонилась и в сопровождении подошедших служанок последовала в замок. Там ее ждала горячая ванна и вкусный ужин. Высокородные лорды, меж тем, ожидали решения сюзерена. Кит это понимал и не желал обидеть подданных в их благородных чувствах. Тем не менее, он уже знал, как поступит. «Милорды», — печально начал Кит, — «я глубоко уважаю вашу преданность. Но кое-что вы не знаете. Мне стало известно из проверенного и заслуживающего полного доверия источника» что некие силы могли попытаться опорочить мою мать и тем самым дискредитировать дом Уэнден. Вследствие этого и только поэтому она тут со мной. Вы, в свою очередь, дадите слово, что ни при каких обстоятельствах не покинете наши земли и, невзирая на титулы и звания, будете защищать их моим именем, даже если против вас встанет сам король». «Мы своей кровью ею завладели, и никому ее не отдадим», — лорды-вассалы таращились на юного сюзерена, не в силах поверить в сказанное. «Но как же мы выступим против воли короля?» — спросил доселе молчавший лорд Ростер. «Ведь это предательство. Это будет изменой, если правда не на вашей стороне», — тихо ответил Кит, вступая на опасный путь. «Мой отец, ни в жизнь, слышите, никогда не пойдет на нас по собственной воле. Мы щит, защищающий наше королевство с северного направления, и не в его интересах дробить озерный край и переподчинить, как бы то ни было. То, что я увидел и с чем столкнулся в столице, еще более утвердило меня в этом решении. Интриги, что там плетутся, могут повернуться против нас всех». И в одночасье мы станем неугодны правящей династии. Если подобное случится в мое отсутствие, я призываю вас, милорды, сплотиться вокруг того, кто станет не мил королю. Только так мы сможем выжить в условиях, когда обострилась борьба за власть. Лишь вместе мы сила. Но кто бросит вызов эй, -Лестерам? недоуменно спросил Ростер. «Скоро маргеманы, дафты и янгвуды объединятся в совместных браках. Их потенциальный тройственный союз способен положить конец долгому правлению моего отца». «Возможно, может», — негодовал Девон. «Не сильно ли это притянуто за уши, милорд? Ваш отец не такой простачок, как вы думаете. Он справился с куда более опасными противниками» если помните историю завоеваний и попыток переворота. «Король выступает на войну», – терпеливо разъяснил Кристофер. «До этого все перевороты пытались осуществить, пока он был в столице. Возможно, именно поэтому ничего и не вышло. Сейчас же иная обстановка. Йорх в диких землях, любая стрела, любой копье, направленное на него из рядов собственного войска – может решить ситуацию. К тому же вы не задумывались над тем, что этот убийца или убийцы могут быть одеты в ваши цвета, и что тогда? Сейчас мы как никогда должны быть осторожны. Вместо этого мы собрались тут, вопреки воле короля, да и к тому же не отправили в его войско ни одного своего рыцаря. Будь я на его месте, то уже бы заподозрил недоброе». А в это время возможные заговорщики будут спокойно собирать силы, объединяясь с другими домами. И в конце концов, если им не удастся устранить короля вне страны, то они встретят его потрепанное войско всей своей объединенной силой. Но как же другие принцы? Да нам что делать? С вами нельзя идти, с королем тоже как быть, недоумевал лорд Берг. Принцы завязнут в войне с варварами, а у моего отца, похоже, иная цель. Помимо того, что он намерен ослабить их армии, в свою Йорх уже призвал все знатные фамилии нашего королевства, по десять тысяч от каждого дома, включая и мой. И будьте уверены, они первыми пойдут на мечи. Половина же королевских гвардейцев все так же находится вблизи столицы и никуда не собирается выступать, а это уже о многом говорит. Будет бой и серьезная драка. В данных обстоятельствах мы не должны подставиться, но и к королю прийти на помощь, в случае, если это будет необходимо, обязаны. Тогда у наших врагов не останется повода обвинить нас в измене, им не удастся столкнуть озерный край и корону. — Ясно, — кивнул лорд Силсбери. «А остался лишь один вопрос. Сколько нам отправить рыцарей на войну короля Йорга?» «Четыре тысячи», — ответил Кит. «От каждого рода, — уточнил Деван Роспуч, — нет, всего». Лорды несколько разочарованно заворчали, и было отчего. Они много сил и средств отдали, чтобы сосредоточиться тут всем вместе, а теперь озерный лорд распускает с таким трудом организованное ими войско но делать нечего приказ есть приказ посему немного побурчав знатное собрание начало расходиться как тут послышался голос имеется ли у нас хоть один день на грандиозную попойку по случаю отбытия моего сюзюрена на бессмысленную войну с кельтами громко спросил берг да хором поддержали его озерные лорды «Думаю, два дня у нас для этого найдется», — смеясь ответил Кристофер.